Глава одиннадцатая Последующие дни протекали ровно и однообразно. Демьян постоянно играл в карты, как говорится, при всем честном народе грызся с миранцем. И только мне было известно, что эти два ушлых товарища мутят воду сообща, обирая ничего не подозревающих попутчиков до нитки. Обедая, я восторженно наблюдала за тем, как они сливали друг другу партию за партией, Лишь изредка давая отыграться своим жертвам. Но ну а те, кто был не согласен с их странной удачей, быстро замолкали. Одной усмешки Демьяна было достаточно, чтобы понять, что с ним шутки плохи. И я играла в карты. Правда, только в компании Венерианина и его друга. Они оказались обыкновенными искателями приключений и прожигателями жизни. Поначалу Демьян выражал свое недовольство по поводу этой компании, а потом резко перестал поднимать эту тему. Да и мужчины вели себя крайне прилично и даже не выражались в моем присутствии, что, несомненно, мне очень нравилось. Вот так мы и играли, партии за партией. Порою мне удавалось обыграть их, но я подозревала, что мне все-таки поддаются. А суп легкого поведения около моего марионера я больше не наблюдала. Зато каждый тут знал, что я его женщина. И трогать меня опасно для здоровья. А те, кто был в курсе заварушки в душе, понимали, что простым членовредительством дело может не кончиться. Потому как тел моих несостоявшихся насильников так и не нашли. И каждый догадывался, что не сами они решили выйти погулять в открытый космос или посетить с экскурсией корабельный крематорий. Постепенно я осваивалась, и хоть условия проживания в пассажирском отсеке лучше не стали, но засыпать в объятиях Демьяна было уже не так страшно, как в первые дни путешествия. Привыкая к нему, я все чаще стала ловить себя на мысли, а что будет, если наши пути разойдутся? Что, если я сейчас влюблюсь без памяти, а ему подвернется женщина проще, красивее, и с грудью больше. Демьян никогда не говорил со мной на тему будущего. Он вообще редко со мной разговаривал, только приглядывал, но и притягивал меня к себе поближе после отбоя и сразу засыпал. Сомнения терзали меня изнутри и не давали покоя. Неопределенность тяжело ложилась на сердце. Жить в неведении — это страшно и тревожно. Словно ступаешь с закрытыми глазами на перекладину и не понимаешь, куда дальше ногу ставить, пройдешь ли ты до конца или следующий шаг окажется губительно неверным. Через неделю карты мне и вовсе надоели. Все чаще я замечала драки и слышала ругань. Пассажиры медленно начинали сходить с ума от скуки и безделья. Местные красавицы уже успели обслужить тут каждого второго и теперь делили трон. Я же так и не понимала, чего они хотели добиться, прыгая в буквальном смысле по койкам от одного инопланетного мужика к другому. Но небольшую же любовь и предложение руки и сердца они искали под чужими одеялами. Зато гон уро этих стерв обнаружилось с избытком. Они то по одной, то группкой. Наезжали на остальных и без того малочисленных женщин требуя чтобы те не то чтобы на их мужчин не смотрели, а чуть ли из под кровати не вылезали не трогали эти девицы только тех представительниц женского пола, что были плотно пристроены к мужчине и имели статус жены или подруги. но и это продолжалось до поры до времени через две недели утомительного полета В жутчайших психологических условиях местные всеми потасканные звезды обнаглели настолько, что принялись трамбить буквально всех. Так что держаться я предпочитала ближе к Демьяну и в поле его зрения, чтобы смог выручить и не дать в обиду. Признаться, я очень боялась попасть с этим девицам под руку, тем более, что именно их главнючку... Я и застала в первые дни в санблоке с Демьяном и, по ее логике, увела у нее мужика. Вот и сейчас, вместо того, чтобы удобно устроившись на койке, читать полезные образовательные книжки про обжитые звездные системы, про истории первопроходцев, про быт и культуру иных рас, я сидела и тупо пялилась на карточные партии в столовой, рядышком с Демьяном и Радхаром. Читать здесь в столовой было невозможно, слишком шумно и оживленно. Миранец усиленно проигрывался и нервно отстукивал ярким рыжим хвостом по полу. Мой марсианин явно выигрывал, отчего его глаза разгорались желтым предательским огоньком, а остальные мужчины за столом ерзали на стульях, явно желая уже свалить куда-нибудь и сохранить хоть часть своих сбережений. Зевнув, Я устала, положила голову на руки и прикрыла глаза. Все уже так надоело, а лететь еще минимум две недели. Две долгие, муторные, тошнотворные недели. Как тут не свихнуться? Анита, голос Демьяна расстался неожиданно надо мной. Я чуть было не подскочила на месте, но меня вовремя удержали теплые руки, чуть надавив на плечи. Я еще партию сыграю, и все. А ты не мучайся, иди читай, я же вижу, как тебе скучно. Нет, — недовольно сморщилась я, — лучше посижу до конца. Ну, дело твое, — согласился Демьян и нежно пригладил мои волосы. Не понимаю, чего ты этих девок так боишься? Сказано, это было мне практически на ушко, но я все равно нервно огляделась. проверяя, слышат, кто наш разговор или нет. Не побьют же они тебя. Будь смелее и наглее. Я не боюсь, — буркнула я раздраженно, хотя и сама понимала, что это обман. Просто не люблю таких разборок. Сиди тогда, раз не любишь. Щелкнув меня по кончику носа, Демьян отошел к питьевому аппарату и, осушив стакан с водой, вернулся за стол. Я же мучительно выдохнула. Еще целая партия, а это не меньше часа, и то при хорошем раскладе. Может и правда пойти допочитать, почитать. Оставаться тут сил уже нет, так и сорваться недолго. Но я продолжала уперто сидеть. Глаза предательски слепались, спина затекла. Ноги ныли, как у древней старушки. То ли от разницы показателей давления на крейсере, то ли с непривычки переносить условия полета и искусственной гравитации, но чувствовала я себя разбитым корытом. Не выдержав и половины партии, я все-таки сдалась и, подхватив свой легкий зелененький рюкзак, отправилась в пассажирский отсек. О том, что я буду читать, уже речи не шло. Банально, хотелось прикрыть глаза и подремать хоть чуть-чуть. Пошатываясь, вышла в коридор, И, обернувшись, заметила слишком пристальный, чуть сощуренный взгляд Демьяна. Ему явно не нравилось ни мое состояние, ни мое настроение. Но что он мог сделать? Тут рецепт улучшения физического и психологического состояния организма только один — дождаться прилета и просто сойти с этого адского крейсера. Погруженная в свои мысли, я отвлеклась от реальности и стала рассеянной. Только когда уже буквально чуть не наскочила на местных стерв, поняла, что меня ждали. Сзади кто-то сильно толкнул в спину. Передо мной тут же отворилась дверь в санблок, и меня буквально впихнули в комнату. — Это кто у нас здесь? — гаденька пропела одна из трех девах, когда я, неуклюже влетев в помещение, слегка ударилась бедром о раковину. — Девочка целочка, лютик полевой. Затравленно оглядевшись, попыталась найти пути спасения. Эти твари четко встали между мной и выходом. Оставалось только ждать, когда они расслабятся, и попытаться сбежать. И чем же эта серая крыса мужика к себе привязала? Может, разденем ее и поглядим, что у нее там под одежкой такого расчудесного? Все так же нараспев продолжила словесное издевательство вторая. но сразу стало понятно, что эти слова — чистый блеф. Они пытались меня затравить, напугав до одури. «Как же нам тебя наказать за то, что у нас такого мужика увела?» В игру вступила та самая землянка, которая путалась с Демьяном в первые дни. Она смотрела на меня с вызовом и улыбалась при этом каким-то нечеловеческим звериным маскалом. «Самое простое, что я могла сделать сейчас...» Это молчать и ждать, во что выльется весь этот цирк. Сейчас я словно замерла истуканом. Да, мне было страшно. Я еще ни разу не попадала в подобные ситуации. Мама всегда четко контролировала, с кем я играю, и не выпускала из виду. На меня даже обзывали шепотом, чтобы она не слышала. А тут так попасться. Я была морально не подготовлена к такой ситуации. Может, глянем, что у нее в пожитках? Мышь эта, видно, не нищая была, вещички-то не на распродаже купленные. С этими словами одна из этих мымр с длинными сальными волосами, собранными в куц и хвост сосульку, сильно дернула мой рюкзак на себя. Но я клещом вцепилась в лямки, прекрасно осознавая, что если они заглянут внутрь, то отберут не только мои вещи, но еще и драгоценную мамину шаль. и поглумяться над моей плюшевой игрушкой. В этот момент больше всего я переживала именно за эти вещи, а шаль уж слишком дорогой была даже на вид. Поэтому сейчас я до побелевших костяшек пальцев сжала свое скудное имущество и решила, что не выпущу его из рук, даже если будут бить. — Ты что, не поняла, дурная? — рыкнула замызганная особа с соседнего большого отсека, и еще раз дернула сумку. «Дай сюда шмотки!» Но я сильнее сжала лямки рюкзака. «Да что ты сюсюкаешься с ней?» Ко мне подскочила перекрашенная блондинка с соломенными волосами и наотмашь ударила по щеке. Сил у нее явно было маловато, и удар вышел смазанным. Но мне этого хватило, чтобы рассверепеть. Я взвыла зверем и неожиданно даже для себя оскалилась, обнажая зубы. наша возня набирала обороты я мертвой хваткой вцепившись в вещи как могла уклонялась от ударов этих гадюк а они же по бабски колотили меня хлесткими ударами и цеплялись за мои к счастью короткие волосы моя ярость и одновременно беспомощность разрастались пугая даже меня рыча я принялась отвешивать пинки направо и налево как ни странно это сработало Жертва, которая так сопротивляется, явно была этим гулящим девкам в новинку. Била я прицельно, стараясь попасть по коленкам или сильно отдавить пальцы на ногах. Мои тяжелые ботинки на платформе весьма способствовали такому ведению боя. Правда, при этом сильно страдали мои волосы, потому как эти жабы кровожадные вцепились в них вместе разом и не желали выпускать. В какой-то момент подумалось, что они скаль пришились меня снять. Выбрав момент, я сильно зарядила кому-то локтем под ребра. Надо мной взвыли визжащие оглушающие сирены, и бой временно прекратился. Волосы мои выскользнули из вражеских рук на свободу, а слегка побитые недруги слаженно шагнули к умывальникам. Отступив от меня на пару шагов, мои противники пытались отдышаться. и решить, что же со мной делать. Тем же была занята и я. Ситуация казалась мне тупиковой. — Слушай, идиотка! — тяжело дыша горланила одна из них. — Отдай шмать и разбежимся! Никуда мы не разбежимся! — тут же отозвалась пышно задая. — Она у меня мужика увела! Ее нужно проучить! — Да ладно! — баба с сальными волосами открыла кран и умылась. Так уж он и твой был. Помнится, он даже тебя не попользовал. Как увидел эту целочку, так и свалил. Вот и бесишься. Не было бы этой, меня дарили презрительно злобным взглядом. Он был бы моим. Переводя взгляд с одной на другую, я отчетливо поняла, что им, по сути, нужна моя одежда. И только это крутящая задом, реально имеет на меня зуб. Это придало мне смелости. Демонстративно перехватив, как оказалось, прочные лямки рюкзака, намотала их на одну руку, освобождая вторую. — Ну и что ты нам сделаешь, мышка? — тут же отреагировала на мои действия блондинка. Осмотревшись, я заметила, что проход в душевую был открыт, и плитку так никто и не отремонтировал. Но вариант с проводами и током я оставила как самый безысходный. Отметила и незапертый люк утилизации отходов. И тут же созрел самый кровожадный план. Я ничего делать не буду, оскалившись, чуть с издёвка ответила, глядя в водянистые глаза блондинки. А вот мой, Демьян я подчеркнула это мой более низкой интонацией. Спустит вас след за остальными в кремацию. Трупы отлично пролезают в люк. Проверено. Закончила я свою мысль с подленькой ухмылочкой, а у самой душа со страху тряслась. Оставалось надеяться, что актриса из меня хорошая. Ему еще и узнать обо всем нужно, — попыталась хорохориться, пышно задая, но было видно, что про несостоявшихся насильников она в курсе. «Да, не проблема», — тут же огрызнулась я. «Он уже наверняка с выигрышем ищет меня в отсеке». Сколько ему понадобится времени, чтобы понять, где я?» Мы насупились, явно прикидывая, насколько мои слова правдивы. Я же на всякий случай бочком пробиралась по дуге в душевую, делая вид, что ну как бы прогуливаюсь по комнате. Глупо, конечно, но там, в кабинке, можно было запереться. Вскрыть замок эта троица вряд ли сумеет. «Нет, вы как знаете, а мне проблемы не нужны». Первой сдалась соломенная блондинка. Шмотки на ней, конечно, зачетные, но мне моя шкура дороже. Этот ее марсианин, видно, что чокнутый. Да еще и каторжник бывший. С него станется нас в люк спустить. Пропали же эти двое, что к ней полезли. После этого она, на радость мне, развернулась и отправилась на выход. Женщина бодро распахнула дверь, За который ее ожидал очень злой сюрприз. Ну что, помылись, девушки? – процедил Демьян и шагнул в санблок. Блондинка, не ожидая такого подвоха от судьбы, отскочила подальше от марионера, а потом и вовсе позорно спряталась от его гневных желтых очей за мою худенькую спину. Такой прыти от нее не ожидал никто. Оставшиеся две особы пристально следили за Демьяном. словно пытаясь предугадать его дальнейшие действия. — Так, милочки, — голос мужчины звенел от гнева, — разбежались отсюда и исчезли, чтобы даже вони вашей не осталось, живо на выход. Мы, мрак, оказались понятливы, и спустя мгновение в санблоке остались мы одни. Демьян тяжело вздохнул и, лукаво глянув на меня, такую смелую и отважную, очередной раз похвалил. «Ну вот, видишь, а ты их боялась». На его лице расплылась умопобрачительная улыбка. «Покараулишь меня, пока я душ принимаю. Если будешь себя хорошо вести, я даже дверь не закрою, чтобы ты подглядывала. Вот еще!» — насупилась я. «Надо будет подсмотреть, сбегаю к Миранцу за магнитом. Больно надо еще вести себя хорошо». Расхохотавшись, Демьяну кратко сорвал поцелуй и, раздеваясь на ходу, отправился в душевую. Двери он не закрыл. Но подглядывать мне было очень стыдно, поэтому я даже не повернулась лицом в сторону душевой. Меня больше заинтересовал люк, ведущий в корабельный крематорий. Он был странный, чуть покосившийся. Края проема чуть оцарапанные, словно кто-то с силой что-то в него проталкивал. Подойдя ближе, заметила и коричневую корочку кровоподтека на стене. Потянувшись, я открыла люк и отшатнулась. Вся его внутренняя сторона была вымазана во что-то белое вперемешку с кровью. Создавалось впечатление... Будто кто-то в этом люке буквально взорвался.